Стивен Кинг на слайд-ин-роуд Дедушкин допотопный универсал Бьюик ползет по грунтовой дороге со скоростью 20 миль в час. Фрэнк Браун ведет машину, прищурив глаза и сжав губы в тонкую белую линию. Его супруга, Корин, сидит рядом с айпадом на коленях. И когда Фрэнк спрашивает ее, правильно ли они едут, она отвечает, что курс верный, так держать. Через 6, максимум 8 миль, они доберутся до главной дороги, а дальше прыг-скок, и они на магистрале. Она не говорит, что мигающая синяя точка, отмечающая их местоположение, пропала пять минут назад, и карта зависла. Они женаты 14 лет» и по лицу мужа Корин видит, в каком он сейчас состоянии. На его лице написано, что он может психануть в любую минуту. На просторном заднем сиденье разместились Билли Браун и Мэри Браун, бок у бока дедушки, который расставил свои ноги в больших черных ботинках по бокам от горба карданного вала. Билли — одиннадцать, Мэри — 9, дедушки — 75. И он, насколько мог судить его сын, Та еще заноза в заднице и слишком стар для таких юных внуков. Но так уж случилось. Когда они выехали из Фалмута в Дерри повидать умирающую сестру дедушки, он чесал языком без безумолко. В основном спортивные сумки на заднем сиденье. В ней лежали бейсбольные сувениры Нэн. Она с ума сходила по бейсболу, — говорит он им. «Там бейсбольные карточки, — говорит он, — которые стоят целое состояние». В чем Фрэнк Браун? Охренеть, как сомневается. Ее софтбольная перчатка времен колледжа, подписанная домом Димаджо, и самая главная ценность — бита Луис Вельслагер, подписанная Тедом Уильямсом. Она выиграла ее на благотворительном розыгрыше фонда Джимми за год до того, как неповторимый крушитель объявил об уходе. «Тедди чемпион улетел в Корею, знаете ли!» — говорит дедушка детям. «Бомбил чертовых косоглазых!» «Не то слово, которое нужно знать детям», — говорит Корин с переднего сиденья, но без особой надежды. Ее тесть вырос в неполиткорректное время и с тех пор не изменился. А еще она хотела спросить, зачем умирающей, полукоматозной, восьмидесятилетней старушке бита и перчатка, но промолчала. Дональд Браун никогда особо не говорил о своей сестре. Ни плохого, ни хорошего. Но определенно должен был испытывать к ней какие-то чувства, иначе не настоял бы на поездке. И он настоял на своем старом Юйке. Потому что машина эта просторная, и он заявил, что знает короткий путь, который, может быть, немного жестковат. Он оказался прав в обоих случаях. Дедушка также засунул в сумку стопку старых комиксов. «Добротное чтиво для молодежи в дороге», — сказал он. Билли было наплевать на старые комиксы. Он играл на своем айфоне. Но Мэри поднялась на коленях, залезла в багажный отсек, расстегнула дедушкину сумку и вытащила стопку комиксов. В основном отстойны. Но есть и парочка неплохих. В том, который она сейчас читает, Бетти и Вероника ссорятся из Гарчи, дергая друг друга за волосы и тому подобное. «Знаете что...» — В былые дни можно было добраться до стадиона Фенуэй и потрать в три доллара на бензин, — говорит дедушка. — Можно было пойти на игру, купить хот-дог и пиво. — И получить сдачу с пятерки, — бурчит Фрэнк, сидя за баранкой. — Вот именно, — восклицает дедушка, — как пить дать. На первой игре, что я посмотрел с сестрой, Элис Киндер был питчером, а Хут Эверс стоял в центре поля. Ох, как же он бил! Один раз мяч улетел через заграждение, и Нэн так радовалась, что растрясла весь попкорн. Билли Брауну было плевать на бейсбол. «Дедушка, почему ты так любишь сидеть посередине? Тебе же приходится расставлять ноги». «Проветриваю шары», — отвечает дедушка. «Какие шары?» — спрашивает Мэри и хмурится, когда Белли смеется. Корин оборачивается назад. «Ну, хватит, дедушка», — говорит она. «Мы везем вас повидать сестру, и мы едем в вашей старой машине, как вы того хотели. Так что...» «И она жрёт бензин так, что, мама, не горюй!» — говорит Фрэнк. Корин пропускает его слова мимо ушей. Она пристально смотрит на дедушку. «Мы оказываем вам услугу». Так что укажите одну мне. Никаких неприличных разговоров». Дедушка отвечает, что больше не будет. «Извините». А потом скалит свои зубные протезы в ухмылке, будто говорящий, что он будет делать все, что ему, блядь, вздумается. «Какие шары?» — настаивает Мэри. «Бейсбольные», — отвечает Билли. «Дедушка говорил о бейсболе. Читай свои картинки и не возникай. Не беси меня. Я дошел до пятого уровня». «Если бы у Нэн были шары, она бы стала настоящим профи!» — говорит дедушка. «Эта стерва была хороша!» «Дональд!» — почти выкрикивает Курин Браун. «Хватит!» «Да, была!» — угрюмо произносит старик. «Играла в команде университета Мэна, которая участвовала в женской мировой серии, дошла до самого Оклахома-Сити и чуть не угодила в торнадо!» Фрэнк не участвует в разговоре, только смотрит вперед на дорогу, на которую ему не следовало сворачивать, и благодарит Бога, что не отклонил предложение отца и не взял вольва Дорога становится уже? Ему кажется, что да. Она становится жестче? Он уверен, что да. Даже ее название кажется Фрэнку каким-то жутковатым. Кто назовет дорогу, пусть и такую дерьмовую, как это Slide in Road дедушка сказал, что это кратчайший путь до шоссе 196, с чем согласилась Корин, сверивший с айпадом. И хотя Фрэнк не любитель коротких путей, как банкир он знает, что они всегда ведут к неприятностям, изначально его подкупило ровное черное покрытие. Примечание. Примерный перевод слайд In Road дорога скользкой гостиницы». Однако вскоре покрытие сменилось грунтом, а через милю-другую грунт превратился в твердую хабистую корку, заросшую по бокам высокой травой, золотарником и подсолнухами. Они проезжают по стиральной доске, отчего Бьюик трясется, как собака после ванны. Ему было бы плевать, если бы это древнее, жрущее бензин, детройтское недоразумение развалилось на части отряски, не находись они где-то у черта на куличках. И теперь, господи боже, мистеру Брауну приходится обходить слева засоренную дренажную трубу, которая размыла полдороги. Колеса с его стороны едва огибают канаву. Если бы было где развернуться, он бы послал все к черту и поехал обратно. Но развернуться было негде. Ему удается проехать. Едва. «Сколько еще?» — спрашивает он Курин. «Около пяти миль». Мап квест завис, и она понятия не имеет сколько, но в ее сердце теплится надежда. Это хорошее качество. Много лет назад она поняла, что быть женой Фрэнка и матерью Билли и Мэри совсем не то, чего она ожидала. А теперь в виде дерьмового бонуса с ними живет этот противный старикан, потому что они не могут позволить себе отправить его в дом престарелых. Надежда помогает ей держаться. Они едут навестить старую даму, умирающую от рака. Но Корин Браун надеется, что когда-нибудь она поедет в круиз и будет попивать что-нибудь, увенчанное бумажным зонтиком. Она надеется, что у нее будет больше денег, более насыщенная жизнь, когда дети, наконец, вырастут и станут самостоятельными. Она также хотела бы трахнуться с накачанным, загорелым спасателем с ослепительной улыбкой, полной белых зубов, но понимает разницу между надеждой и фантазией. «Дедушка», — говорит Мэри, — почему они назвали дорогу «Слайд-ин-роуд»? Кто скользит?» «Это «Инн» с двумя «Н», — отвечает дедушка. Раньше здесь была неплохая гостиница, даже с полем для гольфа, но она сгорела дотла. Дорога стала хуже с тех пор, как я последний раз ездил по ней. Раньше была гладкая, как попа младенца». «Когда это было, пап?» — спрашивает Фрэнк. Когда-то Тэт Уильямс все еще играл за Ред Сокс, потому что сейчас она выглядит совершенно убитой. Они попадают в большую выбоину. Бьюик подскакивает. Фрэнк скрежещет зубами. Ядрить твою налево!» — восклицает дедушка, и когда Билли спрашивает его, что это значит, дедушка отвечает. Так говорят, когда налетают на такую вот колдобину. «Правда, Фрэнк? Мы частенько это говорили. Так ведь?» Мистер Браун не отвечает. «Так ведь?» Фрэнк не отвечает. Костяшки его пальцев на руле белеют. «Так ведь?» «Да, папа, ёб твою налево!» «Фрэнк!» — с упреком произносит Корин. Мэри хихикает. Билли гогочит. Дедушка обнажает свои зубные протезы в очередной ухмылке. «Ну и веселуха!» — думает Фрэнк. «Господи!» Вот бы эта поездка длилась подольше, вот бы она длилась целую вечность. Беда с этим старым козлом в том, — думает Карин, — что он до сих пор кайфует от жизни, а люди, которые кайфуют от жизни, не торопятся сыграть в ящик. Билли возвращается к своей игре. Он достиг шестого уровня, впереди седьмой. — Билли, — говорит Фрэнк, — у тебя есть отделение на телефоне? Билли ставит игру на паузу и проверяет. «Одно, но оно мигает. Отлично! Замечательно!» Еще одна стиральная доска сотрясает бью, и Фрэнк сбавляет скорость до пятнадцати. Он думает, не сменить ли ему имя, бросить семью и устроиться в какой-нибудь маленький банк в Австралии, научиться называть людей «приятель». «Гляньте-ка, детки!» — гаркает дедушка. Он подается вперед, оглушая сына на правое ухо, а невестку — на левое. Они дергаются в противоположные стороны не только от громкого звука, но и от его дыхания. Будто у него во рту сдохла какая-то маленькая зверушка и теперь разлагается. Почти каждое утро он начинает, отрыгивая желчь, а потом причмокивает, будто это какая-то вкуснятина. Что бы ни творилось у него внутри, это не может сулить ничего хорошего. И все же он изучает эту неиссякаемую жизненную энергию. «Иногда, — думает Карин, — Я почти готова его убить. Серьезно. Только кажется, что дети любят его. Бог его знает почему, но любят». «Гляньте, вон там!» — скрюченный артритом палец тычет между мистером и миссис Браун. Роговевший ноготь почти впивается в щуку миссис Браун. «Это старая гостиница Слайд-Ин. То, что от нее осталось». «Вот она! Я бывал там разок! С сестрой Нэн и нашими родителями завтракали прямо в номере!» Дети послушно смотрят на то, что осталось от Слайд-Ин. Несколько обгоревших балок и квадратная яма в земле. Миссис Браун замечает старый автофургон, стоящий среди травы и подсолнухов. Он выглядит даже древнее дедушкиного Бьюика, его бока покрыты ржавчиной. «Круто, дедушка!» — произносит Билли и снова возвращается к игре. «Круто, дедушка!» — произносит Мэри и возвращается к своим картинкам. Руины гостиницы остаются позади. Френ гадает, не специально ли хозяева спалили ее, чтобы получить деньги по страховке. Потому что, ну кто поедет сюда на уикенд? Или, не дай бог, на медовый месяц? В Мэни есть множество прекрасных мест, но это не одно из них. Вы не окажетесь здесь даже проездом, если только у вас нет другого выхода». А он был, будь оно всё неладно. «Дедушка, что если двоюродная бабушка Нэн умрет до того, как мы доберемся туда?» — спрашивает Мэри. Она дочитала комикс. Следующий про малышку Лулу, и он ей не интересен. Малышка Лулу похожа на какашку в платье. «Ну, значит, мы развернемся и поедем назад». — говорит дедушка. — Естественно, после похорон. — Похороны, господи, похороны! Фрэнк даже не подумал, что она умирает. Может даже представиться во время их визита, и тогда им придется остаться на похороны этой старой бестии. А у него нет сменной одежды. «Берегись — Берегись! — кричит Корин. «Стой — Стой! Фрэнк останавливается, и как раз вовремя. Впереди еще одна забитая труба и вымоена на вершине холма. Только в этот раз она перекрывает всю дорогу. Ращелина, кажется, не менее трех футов в ширину. И бог знает, насколько глубока. «Что случилось, пап?» — спрашивает Билли, поставив игру на паузу. «Что случилось, пап?» — спрашивает Мэри, оторвавшись от поиска другого комикса про Арчи. «Что случилось, Фрэнки?» — спрашивает дедушка. Минуту Фрэнк Браун только сидит, положив руки на большую руль Бьюика — и смотрит поверх длинного капота. В былые дни они знали толк в машинах, любит иногда приговаривать его отец. Разумеется, в те же самые былые дни, когда ни одна уважающая себя женщина не ходила в магазин, не затянув пояс и не пристегнув чулки к подвязкам. В те дни, когда геи выходили на улицу в страхе за свою жизнь, а в каждом дешевом магазине продавали конфеты, называемые «детенышами нигеров». «Да, сэр» ничего не сравнится со старыми деньками. «В жопу твой сраный короткий путь!» — говорит Фрэнк. «Смотри, куда он нас завел. «Фрэнк!» — начинает Корин, но он выходит быстрее, чем она успевает закончить, и стоит, уставившись на то место, где дорога оборвалась. Билли перегибается через колено дедушки и шепчет сестре на ухо. «В жопу твой сраный короткий путь!» Мэри закрывает рот руками и хихикает. «Неплохо. Дедушка гагочит, что еще лучше. Вот почему они так его любят. Курин выходит наружу и встает рядом с мужем перед будто бы насмехающейся решеткой радиатора Бьюика. Она заглядывает в расщелину и не видит ничего хорошего. Что будем делать? К ним присоединяются дети. Мэри встает рядом с матерью, а Бели с отцом. Затем с веселым видом к ним подходит дедушка, шаркая своими большими черными ботинками. — Не знаю, — отвечает Фрэнк, — но мы точно тут не проедем. — Придется сдать назад, — говорит дедушка. — Назад, да, самый слайд-ин. Сможешь развернуться на подъездной дороге. — Господи, — произносит Фрэнк и проводит пальцами по поредеющим волосам. — Ладно, когда доедем до главной дороги, там и решим, ехать ли в дыре, или вернуться домой. Дедушка выглядит возмущенным при мысли об отступлении, но, всмотревшись в лицо сына, особенно в красные пятна на щеках и на лбу, решает держать рот на замке. «Все в машину!» — говорит Фрэнк. — Но в этот раз, пап, ты сидишь либо с одной стороны, либо с другой, чтобы твоя голова не маячила, и я видел, куда ехать. «Если бы мы взяли Вольво, — думает он, — я бы воспользовался задней камерой, а вместо этого придется заниматься этой херней». «Я пройдусь», — говорит дедушка, — «тут не больше двухсот ярдов». «Я тоже», — говорит Мэри, ее поддерживает Билли. «Ладно», — говорит Фрэнк, — «только постарайся не споткнуться и не сломать себе ногу, пап. Это будет последний штрих к этому совершенно чудесному дню». Дедушка с детьми начинают спускаться с холма к подъездной дороге сгоревшей гостиницы. Мэри и Билли держат старика за руки. Фрэнк думает. Ну, прям картина норма Нормана Рокуэлла. И старый засранец поведет их. Он садится за баранку в Юйка. Курин на пассажирское место. Курин кладет ладонь на руку Фрэнка и одаривает его своей ласковой улыбкой, как бы говоря «Я люблю тебя, большой, сильный мужчина». Фрэнк небольшой и не такой уж сильный. И на розе их брака осталось не так уж много цветков, и те полуувядшие. Но ей нужно вывести его из красной зоны — Долгий опыт научил ее, как это сделать. Фрэнк вздыхает и включает заднюю передачу. «Постарайся не переехать их», — говорит она, глядя назад через плечо. «Не искушай меня», — говорит Фрэнк, и начинает вести Бьюик задним ходом. «Канавы по обе стороны этой узкой дороги очень глубокие, и если он заедет в одну из них, тушите свет». Дедушка с детьми спускаются к подъездной дороге быстрее, чем Фрэнк преодолевает даже половину пути. Старик замечает в траве следы от колес. Хотя автофургон выглядит так, будто простоял там долгие годы, дедушка сомневается в этом. Может, кто-то решил выбраться на природу на пару дней. Это единственное, что приходит ему в голову. Тут определенно не осталось ничего, чем можно поживиться. Это ясно любому дураку. Дональд Браун любит своего сына. И во многих вещах Фрэнк хорош. Хотя сейчас дедушке ничего не приходит на ум. Но когда дело доходит до вождения универсала Бьюик задним ходом, это жалкое зрелище. Задняя часть виляет из стороны в сторону, как хвост старой собаки. Бьюик почти ныряет в левую канаву, выравнивается, почти ныряет вправу и снова выравнивается. Блин, у него не очень-то получается, говорит Билли. Тихо ты, говорит дедушка, все у него нормально. Можно мы с мэри пойдем посмотрим на старую слепын? — Слайд-ин! — поправляет дедушка. — Конечно, сбегайте на минутку, но только туда и обратно. Ваш папа сейчас не в очень хорошем настроении. Дети бегут по заросшей дороге. — Не свалитесь в яму! — кричит им вслед дедушка и хочет добавить, чтобы они оставались на виду. Но тут раздается треск, короткий гудок лаксона и голос его сына, сыплющего проклятия. — Последнее — это как раз то, в чем Франк хорош. Дедушка отворачивается от убегающих детей и, видит, что, умудрившись спуститься с холма, не съехав с дороги, Фрэнк угодил в канаву, пытаясь выполнить трехпозиционный разворот. Заткнись, Фрэнки! кричит дедушка, перестань ругаться и выключи мотор, пока он не заглох! Скорее всего, у Бьюика уже отвалилась половина выхлопной трубы, но нет смысла говорить Фрэнку об этом. Фрэнк глушит мотор и вылезает из машины. За ним выбирается курин, но с трудом. Ей приходится продраться сквозь траву перед дверью, но она справляется. Задний бампер машины завален вправо, а передний торчит вверх слева. Фрэнк подходит к отцу. «Земля просела, когда я разворачивался!» «Ты срезал слишком круто!» — говорит старик. «Вот почему соскочила только задняя правая!» «Земля просела, говорю тебе!» «Срезал слишком круто!» «Земля просела, черт возьми!» Пока они стоят рядом, Курин замечает, насколько они похожи. И хотя она уже много раз видела это сходство этим поганым летним утром, это становится для нее откровением. Она понимает, что ее муж — яблочко от яблони. И прежде чем оно укатится на кладбище, он превратится в своего собственного отца. Только без его едкого, но порой обаятельного чувства юмора. «Иногда ей так тяжко. От Фрэнка, да». — Ну и от себя тоже. Разве она чем-то лучше? — Конечно, нет. Она смотрит в сторону, где должны были находиться Билли и Мэри, и обращается к дедушке. — Дональд, где дети? Дети изучают автофургон на верхушке холма, недалеко от того места, где когда-то стояла гостиница «Слайд-ин». Колесо с водительской стороны спущено. Пока Мэри обходит спереди, чтобы взглянуть на номерной знак, она постоянно ищет новые Этой игре ее научил дедушка. Билли подходит к краю большой ямы, на месте которой раньше стояла гостиница. Он смотрит вниз и видит, что яма заполнена темной водой. Из нее торчат обгорелые балки. И женская нога. На ноге ярко-синий кроссовок. Он смотрит, поначалу застыв на месте, потом отступает. «Билли!» зовет Мэри. «Это Делавер, мой первый знак из Делавера». «Все верно, дорогая», — кто-то произносит. «Самый настоящий Делавер». Билл поднимает голову. Двое мужчин подходят с заднего конца ямы. Они молоды. Один высокий, с рыжими волосами, сальными и сильно спутанными. На лице много прыщей. Другой низкий и толстый. В одной руке у него сумка, похожая на дедушкину сумку для боулинга с выцветшей синей надписью «Шаровая молния» на боку. Но на этой сумке надписи нет. Оба мужчины улыбаются. Белли пытается улыбнуться в ответ. Он не знает, действительно ли это похоже на улыбку или больше на то, что ребенок старается не закричать, но надеется, что на улыбку. Он не хочет дать понять двум этим мужчинам, что он заглядывал в яму». Мэри выходит из-за маленького белого автофургона со стороны спущенного колеса. Ее улыбка кажется абсолютно естественной. Конечно, почему бы нет? Она маленькая девочка, и, насколько она знает, все любят маленьких девочек. «Привет!» — говорит она. «Я Мэри. Это мой брат Билли. Наша машина застряла в канаве». Она показывает вниз по склону туда, где ее отец и дедушка смотрят на заднюю часть Бьюика, а их мать смотрит на них. «Что ж, привет, Мэри!» — произносит рыжеволосый. — Рад познакомиться. «И с тобой, Билли!» — толстый молодой человек кладет ладонь на плечо Билли. Это прикосновение пугает, но Билли и так слишком напуган, чтобы вздрогнуть. Он изо всех сил изображает улыбку. «Да, наблюдается проблемка!» — говорит толстый молодой человек, глядя вниз и когда Корин поднимает в приветствии руку, нерешительно, Толстяк поднимает свою в ответ. «Думаешь, мы сможем помочь, Гелен?" «Держу пари, что сможем», — отвечает рыжеволосый. «Как видите, у нас тут тоже проблемка». И он показал на спущенное колесо. «Нет запаски». Он наклоняется к Билли. У него ярко-голубые глаза. Они кажутся пустыми. «Ты заглядывал в эту яму, Билли?» «Вот в эту, здоровенную». «Нет», — отвечает Билли. Он старается говорить естественно, не показывая виду, но не понимает, проскользнуло ли что-то в его голосе. Ему кажется, что он сейчас грохнется в обморок. Господи, лучше бы он не заглядывал в яму. Этот синий кроссовок. Я боялся, что упаду туда. «Умный парень», — говорит Гэллен. «Правда, Пит?» «Умный», — соглашается Толстяк и снова машет корень рукой. Теперь дедушка тоже смотрит вверх на холм. Фрэнк, поникнув, продолжает смотреть на провалившееся заднее колесо. «Худой, это твой отец?» — спрашивает Мэри рыжеволосый. «Ага, а это наш дедушка, он старый». «В натуре!» — говорит Пит. Его рука все еще лежит на плече белли белли смотрит на нее и видит под ногтем среднего пальца Пита то, что может быть кровью. «Короче, знаешь что?» — говорит Пит, наклоняясь и обращаясь к Мэри, которая улыбается ему. — Уверен, мы могли бы вытолкать оттуда эту старую развалюху. А в благодарность твой отец мог бы подбросить нас до мастерской, чтобы достать новое колесо для нашего маленького грузовика. — Вы из Делавера? — спрашивает Мэри. — Ну, мы там были, — отвечает Пит. Затем он переглядывается с Гелленом, и они смеются. «Давайте-ка посмотрим, что там с вашей машиной», — предлагает Галин. «Хочешь, я отнесу тебя вниз, милашка?» «Нет, спасибо», — отвечает Мэри. Ее улыбка становится слегка неуверенной. «Я могу идти сама». «Твой братец не слишком-то разговорчив, а?» — говорит Пит. Его рука, та что, без сумки для боулинга, если она для боулинга, все еще покоится на плече Билли. «Обычно его не заставишь замолчать» говорит мэри язык без костей мелит как помело так говорит наш дедушка может он увидал что то такое что его испугало говорит гелен сурка или лисицу или что то еще я ничего не видел говорит билли ему кажется что он может разреветься и говорит себе что этого делать нельзя что ж пойдем говорит гелен он берет мэри за руку Она позволяет ему, и они начинают спускаться по заросшей подъездной дороге. Пит идет рядом с Билли, удерживая ладонь на его плече. Это не похоже на хватку, но Билли подозревает, что пальцы моментально вцепятся в плечо, если он попытается бежать. Он почти уверен, что мужчины видели, как он заглядывает в яму с водой. Он подозревает, что у них серьезные проблемы. «Здорово, мужики! Приветствую, мам! голос Галина. Звучит бодро, как майский день. «Кажется, у вас тут проблемка. Подсобить?» «О, это было бы замечательно!» — отвечает Корин. «Отлично!» — говорит Фрэнк. Долбаная дорога ушла прямо из-под машины, пока я разворачивался». «Слишком круто срезал!» — твердит дедушка. Фрэнк зло глядит на него, затем поворачивается обратно к вновь прибывшим и расплывается в улыбке. «Держу пари, мы с вами сможем вытолкать ее оттуда!» «Не сомневаюсь!» отвечает Пит. Фрэнк протягивает руку. «Фрэнк Браун, это моя жена Корин, а это мой отец, Дональд». «Пит Смит», — отвечает толстый молодой человек. «Гэлен Прэнтис», — говорит рыжеволосый. Все пожали друг другу руки. Дедушка бормочет «Здрасте», но едва удостаивает незнакомцев вниманием. Он смотрит на Билли. «Мэм», — говорит Гэлен, — «почему бы вам не сесть за руль?» — А мы с Питом и вашим красавчиком мужем будем толкать, пока вы рулите. — О, ну я не знаю, — говорит Корин. — Я могу, — говорит дедушка. — Это моя машина. Из далёких старых времён. Раньше они знали толк в машинах. Голос у него надутый, и сердце бели которое слегка воспрянуло, теперь упало. Ему показалось, что дедушка кое-что понял об этих мужчинах. Но нет. — Дедуля! Тебе достаточно наблюдать за процессом. Уверен, благоверная Фрэнка сама справится. Я прав? — Я полагаю. Корин замолкает. Гелин показывает ей большой палец. — Ну, конечно, сможете. Дети в сторонку вместе со своим дедулей. — Он дедушка, — говорит Мэри, — не дедуля. Гелин ухмыляется. — Конечно, — говорит он. — Дедушка, не бабушка же. Корин садится за руль Бьюика и пододвигает сиденье вперед. Белли все думает о ноге, торчащей из мутной воды в яме, в синем кроссовке. гелен и Пит занимают позиции слева и справа от кормы Бьюика. Фрэнк встает посередине. «Заводите, миссис!» — кричит Гелен, и когда она заводит двигатель, трое мужчин наклоняются вперед, расставив ноги и упершись руками в плоскую заднюю часть универсала. «Так!» «Прибавьте немного газу!» «Не сильно, потихоньку!» Двигатель набирает обороты. Дедушка наклоняется к Билли. У него, как обычно, кислое дыхание, но это дыхание дедушки, и Билли не возражает. «Что случилось, парень?» «Мёртвая леди!» — прошептал Билли, и в этот раз он не смог сдержать слез. «Мёртвая леди в той яме!» «Ещё что так!» — Орет толстый Пит. «Напрягите эту колымагу!» Корин прибавляет еще газу, и мужчины толкают. Задние колеса бьюика прокручиваются, а затем вгрызаются в землю. Универсал выскакивает на дорогу. Стоп, стоп, стоп! кричит Галин. Убили вдруг возникает невольное желание, чтобы его мать просто уехала и оставила их, чтобы она оказалась в безопасности. Но она останавливается, ставит Бьюик на ручник и выходит из машины, прижимая рукой подол платье. Проще, парень на репы! восклицает гелен снова в строю и как новенькая. только вот у нас все еще есть одна проблемка так ведь пит так точно отвечает пит на нашем грузовике спустило колесо и нет запаски наверное наскочили на гвоздь когда поднимались он надувает свои небритые щеки теперь вспотевшие и издает звук спущенной шины Пшш. до этого пит поставил свою сумку на землю и теперь поднимает ее Затем расстёгивает. «Чёрт!» — говорит Фрэнк. «И нет запаски!» «Хреново, да?» — говорит гелен «Что вы там делали?» — спрашивает Корин. Она не заглушила двигатель бьюйка и оставила дверь открытой. Она смотрит на мужа, который улыбается своей широкой банкирской улыбкой. Затем на двух своих детей. Дочь выглядит в порядке, но лицо бели-бледное, будто из воска. «Выбрались на природу!» — отвечает Пит. Его рука исчезает в сумке, которая вовсе не была сумкой для боулинга. «Хм», — произносит Фрэнк, — «это...» Он умолкает. Вероятно, не знает, что сказать. И, кажется, никто не знает, как снова начать разговор. Птицы ищебечут бечут ветвях деревьев. Сверчки стрекочут в высокой траве. Для них это весь мир, который они знают. Семеро человек стоят неполным кругом позади работающего на холостом ходу Бьюика. Фрэнк и Корин обмениваются взглядом, как бы вопрошая, что тут такое происходит. «Дедушка знает. Он видел таких людей во Вьетнаме. Им бы только поживиться чем-нибудь и быстрее сделать ноги. Одного такого поставили к стенке и пристрелили свои же после сворачивания тетского наступления. Полнейшего кобздеца» о котором внуки, для которых он слишком стар, вероятно, никогда не прочитают в своих книгах по истории. Тем временем Фрэнк оживает, как заводная игрушка. Снова появляется его улыбка «Ваш кредит одобрен». Он достает бумажник из заднего кармана. «Я бы хотел отвезти вас в мастерскую или еще куда, но, как видите, у нас все места заняты». «Твоя миссия могла бы сесть мне на колени», — говорит Пит, подергивая бровями. Фрэнк решает не обращать на это внимания. Ну вот как мы поступим. Первым делом мы остановимся и пошлем кого-нибудь сюда. А пока что, как насчет десятки, за помощь. Он открывает свой бумажник. гэлен очень спокойно забирает бумажник из его руки. Фрэнк даже не пытается остановить его. Он просто продолжает смотреть широко открытыми глазами на руки, будто все еще держит бумажник. Будто все еще чувствует его вес. Но сам бумажник каким-то образом стал невидимым. Почему бы мне не забрать все? спрашивает Гелен. Верните назад, говорит Корин. Она чувствует, как Мэри берет ее за руку и в ответ сжимает ее ладонь. Это не ваше! Теперь наша. Голос Гелен так же спокоен, как и его рука, взявшая бумажник. Посмотрим, что тут у нас. Гелен открывает бумажник. Фрэнк делает шаг вперед. Пит достает руку из своей сумки не для боулинга. В ней лежит револьвер. Дедушке кажется, что это 38-й калибр. «Назад, Фрэнки — Назад, Фрэнки-Вэнки! Венки, говорит Пит. — Мы тут заняты делом! Геллен достает из бумажника небольшую пачку банкнот. Он складывает их, засовывает в карман джинсов, затем протягивает бумажник Питу, который кладет его в сумку. — Дедуля, теперь твой! — Бандиты! говорит дедушка. «Вот кто вы!» Все верно!» — соглашается гелен своим спокойным тоном. «И если ты не хочешь, чтобы я выбил душу из этого парнишки, отдай свой бумажник!» Эти слова действуют на Билли. Его мочевой пузырь расслабляется, а в промежности становится тепло. Он начинает реветь, отчасти от стыда, отчасти от страха. Дедушка вытаскивает из переднего левого кармана своих мешковатых брюк старые потертые Лорд Бакстон и отдает его. Бумажник пухлый, но в основном там карточки, фотографии и товарные чеки пятилетней давности. Гелен достает двадцатку и еще несколько монет, засовывает их себе в карман и протягивает Лорд Бакстон Питту. Бумажник отправляется в сумку. Надо бы время от времени его чистить, дедуля, говорит Гелен. А то вон его как распёрло. говорит человек который, похоже, последний раз мыл голову в прошлый день благодарения. Дедушка произносит это. И Геллен с быстротой змеи, выпрыгивающей из кустов, отвешивает ему оплеуху. Мэри ударяется в слезы и прижимается лицом к бедру матери. — Перестаньте! — говорит Фрэнк, будто дело еще не сделано, и у его отца не кровоточит губа и нос. Затем на том же дыхании произносит. — Заткнись, пап! — Никому не позволено дерзить мне! говорит гелен даже старикам старики должны лучше всех это понимать теперь очередь корин давай ка достанем твою сумочку из машины а ты малышка можешь пойти с нами он берет мэри за руку кончики его пальцев вонзаются в ее худобу отпусти ее говорит корин ты здесь не командуешь отвечает гелен теперь его голос звучит не так спокойно еще раз укажешь мне что делать Я подправлю тебе лицо. Пит, сделай так, чтобы Фрэнк и его папаша встали рядом. Плечом к плечу. Если кто шевельнется...» Пит делает жест револьвером. Дедушка шаркает к своему сыну. Фрэнк дышит через нос, издавая короткие сопящие звуки. Дедушка бы не удивился, если бы его сын потерял сознание. «Ты ведь видел, не так ли?» — спрашивает Пит Билли. «Признавайся!» Я ничего не видел, отвечает Билли сквозь слезы. Он хнычет, как маленький ребенок, но ничего не может с собой поделать. Синий кроссовок стоит у него перед глазами. На лгунишке горят штанишки, говорит Пит. Он смеется и теребит волосы мальчика. Галин возвращается, засовывает в карман еще несколько банкнот. Он отпустил Мэри. Девочка теперь прижимается к матери. Корин выглядит потрясенный. Дедушка, они смотрит на своих. Он наблюдает, как Гелен подходит к Питу. Ему важно увидеть их манипуляции. И он видит почти то, что я ожидал, в чем практически можно не сомневаться. Они могут взять Бьюик и оставить семью Браунов. Или могут взять Бьюик и убить Браунов. Если этих двоих поймают, они все равно получат пожизненный срок в Шенке, и неважно, какой у них будет счет. Есть еще говорит дедушка. В смысле, спрашивает Гелен. Он тут самый общительный. Его толстый подельник, похожий и тихоня. Ещё деньги. Прилично. Я отдам их, если вы отпустите нас. Возьмите машину и просто оставьте нас. Сколько? спрашивает Гелен. Не скажу точно, но думаю около 33 сотен в моей сумке. «Нахрена такому старому пердуну разъезжать по чагирям с тремя лишними тыщ и за нэн моей сестры мы ехали в дэри проведать ее перед смертью ей недолго осталось если это уже не случилось у нее рак это все из за нее пит снова поставил свою сумку не для боулинга на землю теперь он потирает два пальца друг от друга и говорит это самая маленькая скрипка в мире И она играет, а они насратили мне с высокой колокольни. Дедушка не обращает на это внимания. «Я обналичил большую часть своего социального обеспечения, чтобы оплатить похороны. У Нэн нет ни цента, и они дают скидку, если платишь наличными». Он поглаживает Билли по плечу. «Этот паренек узнал все это для меня в интернете». Билли ничего подобного не делал, но если не читать одного-двух сдавленных склипов Он молчит. Он хочет, чтобы они с Мэри никогда не ходили их слайд-ин. И когда он смотрит затуманенными глазами на отца, то ощущает проблеск лютой ненависти. — Это ты виноват, папа, — думает он. — Ты посадил машину в канабу, а эти мужики забрали наши деньги и теперь хотят убить нас. Дедушка это знает. Я вижу, что он знает. — Где твоя сумка? — спрашивает Гелен. Сзади. С остальным багажом. — Доставай. Дедушка идет к Бьюику, который все еще продолжает работать на холостом ходу. Он кряхтит, открывая заднюю дверь. У него почти сводит спину. Его отец говаривал. Первый выходит из строя спина, последним причин дал. А все остальное — в промежутке между ними. Сумка почти такая же, как у Пита. С молнии сверху, только длиннее. Больше похожа на мешок, чем на сумку для боулинга. Дедушка расстёгивает молнию и раздвигает края. «Там ведь нет пушки, дедуля?» — спрашивает Гелен. «Нет, нет, это только у таких парней, как вы. Но гляньте-ка сюда». Дедушка достает старую потрепанную перчатку для софтбола. «Я говорил вам о сестре. Так вот, это ее перчатка. Я хотел отвести ей, пока она еще не скончалась или не впала в кому». Она пользовалась ей в женской мировой серии в окей сити Была шортстопом Не верится, что это было еще до Второй мировой. «Посмотри сюда!» Он переворачивает перчатку. «Дедуля», — говорит гелен — «при всем моем уважении. Но мне совершенно дал лампочки». «Да, но вот тут, сзади, — не унимается дедушка, — видишь, подписано домом Дима Джо. Ну, братом ударного Джо». Он откладывает перчатку в сторону и снова залезает в сумку. «Тут около двух сотен бейсбольных карточек. Некоторые подписаны и стоят денег». Пит хватает Билли за руку и выворачивает ее. Билли кричит. «Нет!» — вскрикивает Курин. «Не делай больно моему сыну!» «Это твой сын виноват, что ты вляпалась в эту историю!» — говорит Пит. «Мелкий негодник». Затем обращается к дедушке. «Нам нахер не нужны твои бейсбольные карточки!» Мэри рыдает. Корин рыдает. Билли видит, что его отец вот-вот потеряет сознание, а дедушке, похоже, нет до них никакого дела. Дедушка пребывает в своем собственном мире. «А может, комиксы?» — спрашивает дедушка. Он достает стопку и помахивает ею. «Арчи и Каспер ничего не стоят, но есть парочка про Супермена и про Бэтмена, где он борется с Джокером». «Думаю, я велю Питу пристрелить с твоего сына, если ты не прекратишь тянуть резину», — говорит Гелен. «Там есть деньги или нет?» «Да, да», — отвечает дедушка, — «на дне. Но есть кое-что другое, что может заинтересовать вас». «Весь мой интерес истяк», — говорит гелен Он шагает вперед. «Я сам достану деньги, если они там. Свали отсюда!» «Да ты только посмотри», — говорит дедушка. Это будет стоить в два раза больше, чем у меня есть налички!» Он вытаскивает Луис Вельслагер, подписана Тедом Уильямсом. Самим неповторимым крушителем. Выстави ее на eBay, выручишь семь тысяч, не меньше семи. Как она попала к твоей сестре? спрашивает Гэллин, все-таки заинтересовавшись. Он видит на ручке подпись, потускневшую, но читаемую. Она просто улыбнулась и подмигнула ему, когда он проходил по аллее автографов, говорит дедушка и взмахивает битой. Она входит в контакт с виском Галина. Его черепушка раскалывается, как арбуз. Брыжет кровь. Его глаза жмурятся от боли и удивления. Он шатается, вытянув одну руку и пытаясь сохранить равновесие. «Хватай второго, Фрэнки!» — кричит дедушка. «Вали его!» Фрэнк просто стоит с открытым ртом, не шелохнувшись. Пит таращится на Гелина на какое-то драгоценное мгновение, совершенно ошеломлённый, но мгновение проходит. Он направляет оружие на дедушку. Билли бросается к нему. «Нет!» — кричит Корин. «Билли, нет!» Билли хватает Пита за руку, опуская ее вниз. И когда Пит стреляет, пуля уходит в землю между его ног. Гэлен выпрямляется, одной рукой вцепившись в открытую заднюю дверь универсала. Дедушка замахивается, игнорируя взрыв боли в спине — и бьет рыжеволосого по рёбрам 33-унцевым куском твердого кентуккийского ясеня. Колени Геллана подгибаются, и он на выдохе почти шепотом произносит «Пит! Пристрели этого пидора!» Дедушка поднимает Биту. Раздается еще один выстрел, но пуля в него не попадает, по крайней мере, ему так кажется, и он опускает Биту на опущенную голову гелена Тот ныряет вниз лицом в протектор от колеса Бьюика. Пит пытается стряхнуть Билли, но Билли вцепился, как хорёк, выпучив глаза и закусив нижнюю губу. Оружие качается вперед и назад и выстреливает в третий раз, посылая пулю в небо. «Теперь твоя очередь, сокян ты сын!» — дедушка. Наконец, Пит отшвыривает Билли. Но прежде чем он успевает навести оружие, дедушка обрушивает биту и ломает его запястье. Оружие падает на землю. Пит разворачивается и бежит, оставляя на земле свою сумку не для боулинга. Дети бросаются к дедушке, обнимают его, чуть не сбив с ног. Он отталкивает их. Его старое сердце колотится, и если бы оно не выдержало, он бы ничуть не удивился. «Билли, возьми сумку толстяка. Там наши вещи. Мне кажется, я не смогу наклониться». Мальчик не выполняет просьбу. Возможно, выстрелы немного оглушили его, но выполняет девочка. Она бросает сумку в багажник универсала, а потом вытирает руки о свою футболку с единорогом. «Фрэнк», — спрашивает дедушка, — «этот рыжий мертв. Фрэнк не двигается, но Корин опускается на колени рядом с Гелленом. Через несколько секунд она поднимает голову. Ее глаза сияют голубизной под бледным лбом. Он не дышит. «Не такая уж большая потеря для этого мира», — говорит дедушка. "Бели, возьми оружие» но не касайся спускового крючка». Билли поднимает револьвер. Он протягивает его своему отцу, но Фрэнк лишь смотрит на него. Дедушка берет револьвер и сует в карман, где раньше лежал бумажник. Фрэнк стоит на месте и смотрит на Гейлена, лежащего лицом вниз в траве с проломленной макушкой. «Дедушка! Дедушка!» — зовет Билли, дёргая старика за руку. Губы его дрожат, по щекам текут слезы, под носом пузырятся сопли. «Что, если у толстяка есть еще оружие в грузовике?» «Что, если мы просто свалим отсюда нахрен?» — произносит дедушка. «Корин, за руль. Я не могу. Дети, на заднее сиденье!» Он даже не уверен, что сможет сидеть. Он угробил свою спину самым праведным способом, но ему придется сесть. Неважно, насколько это больно. Корин закрывает заднюю дверь. Дети бросают последний взгляд на подъездную дорожку. Не возвращается Лепит. Затем бегут к универсалу. Дедушка подходит к сыну. «У тебя был шанс, а ты просто стоял. Меня могли убить! Всех нас могли убить!» Дедушка отвешивает Фрэнку плеуху точно так же, как ему отвесил плеуху человек, который теперь лежит мертвый у их ног. «Садись, сын!» «Не знаю, может, ты слишком стар, чтобы перебороть самого себя?» Фрэнк подходит к переднему пассажирскому сиденью, будто в прострации, и садится. Позади него дедушка открывает дверь и обнаруживает, что он не может согнуться. Поэтому он просто падает на сиденье, подтягивая ноги и тихонько всхлипывая от боли. Мэри переползает через него, чтобы закрыть дверь, и от этого ему тоже больно. И дело не только в спине. Такое ощущение, что его пырнули в живот. «Дедушка, вы в порядке?» спрашивает Корин. Она смотрит назад. Фрэнк смотрит прямо перед собой через лобовое стекло. Его руки лежат на коленях. «Я в порядке», — отвечает дедушка, хотя это не так. Сейчас бы он не отказался от обезболивающего, которое, без сомнения, его сестре выписывает ее онколог. Но Нэн в сотни миль отсюда. И что-то подсказывает ему, что сегодня они ее не увидят. Нет, не сегодня. «Ежай!» — Дедушка, у тебя правда есть эти деньги? — спрашивает Билли, когда его мама начинает движение тем же путём, каким они приехали, но гораздо быстрее, чем мог осмелиться Фрэнк, желая оставить слайд-ин позади. И слайд-ин-роуд тоже. — Конечно, нет, — отвечает дедушка. Он вытирает слезы с лица внучки и прижимает ее к себе. Ему больно, но он вытерпит. — Дедушка, — говорит она, — — Ты забыл безбольную биту, тетя Нэн. — Ничего страшного, — говорит дедушка, гладя ее по взмокшим и спутанным волосам. — Возможно, позже она вернется к нам. Фрэнк наконец заговаривает. Как раз перед поворотом на шоссе 196 был магазин Red Apple. Я позвоню оттуда в полицию. Он поворачивается и смотрит на старика. На его щеке виднеется красная отметина от топлеухи. «Это твоя вина, отец. Все из-за тебя. Нам пришлось взять твою сраную машину. Если бы у нас был Вольво...» «Соткнись, Фрэнк», — говорит Корин. «Прошу тебя, хоть разок». И Фрэнк замолкает. Стивен Кинг. На слайд-ин-роуд. Рассказ читал Олег Булдаков.